Усилием воли в Вакеде подавил в себе желание немедленно врубить передатчик и послать сигнал бедствия сразу на всех доступных частотах. Короткий отдых и отсутствие непосредственной угрозы быстро вернули ему обычную уверенность в собственных силах и способность рассуждать хладнокровно и расчётливо. SOS будет прежде всего услышан службой охраны заповедников. Именно у этих парней самые чувствительные приёмники. Именно они слушают эфир в наиболее широком диапазоне. Космические контрольно-наблюдательные станции смотрителей расположены на низких стационарных орбитах вокруг Тихой. И есть ещё наземные наблюдательные пункты. Значит, быстрее всего до него доберутся именно они. Скорее всего, час, а не пройдёт, как кто-то из смотрителей будет здесь, и его сразу же доставят домой на космическую базу. научно-исследовательского центра Тихая. Но тут и начинались всякие но. Имеет дело даже с самой СОС по поводу несанкционированной высадки в заповеднике А группы уже достаточно неприятно. Это раз. Придётся указать им место посадки своего катера, и смотрители непременно выяснят, что в ходе эксперимента ему пришлось застрелить десяток многоногих броненосцев. представителей одного из наиболее редких видов фауны Тихой. Это два, и уже пахнет судебным разбирательством. Да что там пахнет? Тюремный срок почти гарантирован и не маленький. Попробуй докажи, что ты совершил сие в интересах науки. Тем более, что его профиль не биология даже, а история и культура внеземных цивилизаций. Сос обязанно сообщать обо всех случаях самодеятельности в заповедниках о группы в комиссию по контактам. И это три. А после разбирательства по делу от Коченка, которого к ответственности привлечь так и не удалось, людоеды из комиссии с пятой ведят, как бы отыграться и поймать учёных на горячем. Что и говорить, научное братье не слишком аккуратны в выборе средств, когда дело касается возможности получения особо важных для исследований данных. Большинство специалистов, особенно молодых и горящих желанием прославиться, нарушают запреты комиссии при каждом удобном случае. Но с другой стороны, если соблюдать все пункты устава, шагу ведь не сделаешь. А ведь я тоже хотел прославиться, с грустью подумал Пага. Тем более, что если бы мои выводы оказались верны, Я бы двинул науку вперёд куда дальше, чем Ткаченко, причём сразу по нескольким направлениям и в разных областях. Однако Однако Ткаченко привёз их свои выловки на тихую готовый результат, и его же водёры из комиссии чуть на месте не убили. А ты, младший научный сотрудник Инвакедии, что ты представишь своё оправдание? Кучу догадок И десяток трупов животных, которые не то, что к отстрелу, к отлову запрещены. В жизни ты не убедишь ни комиссию по контактам, ни управление по охране природы, ни даже своих коллег, что эксперимент прошёл успешно, не имея на руках убедительных доказательств, а в том, что эксперимент удался, упага не было сомнений. Сейчас, когда впервые за последние несколько часов У него появилась возможность проанализировать информацию и сопоставить события. Он мог бы сказать, что все его догадки подтвердились самым несомненным образом. Появление монстров его напугало в начале, но не очень удивляло теперь. Правда, он никак не ожидал, что это будут хищники неизвестного науке вида, хотя существование таких в районе Восточного массива и допускалось экзобиологами. Тем более он не ожидал, что их окажется так трудно убить. Господи, да он с первой попытки ни на какой ощутимый результат вообще не надеялся. Готовился лишь замерить колебания биополя, зарегистрировать с помощью приборов всплески нервной активности биосферы. Нет, служба охраны заповедников он на выручку звать не будет. В самом лучшем случае это грозит дисквалификацией. Или запретят заниматься научной деятельностью вообще. Его коллегам из центра тоже лучше пока побыть в неведении. Самоульство ему вряд ли простят, а это грозит переводом в аналитический отдел, после чего его и вовсе постараются спихнуть куда-нибудь подальше отсюда. Так или иначе он не сможет довести до конца то, что начал и завершить эксперимент. На вокзале развернул антенну выдвинул клавиатуру и быстро набрав идентификационный номер своего катера, нажал вызов и поиск. Не может быть, чтобы одновременно с маусом экипам спецкостюма вышел из строя экипаж корабля. Такого не бывает, чтобы в один и тот же день отказали сразу 3 экипмастера, от которых в данный момент зависит, возможно, его жизнь и уж точно карьера. Пага был слишком занят просчитыванием вариантов своих возможных действий, а не то, конечно, сообразил бы, что без серьёзных причин не выйдет из строя и один искусственный интеллект, надёжно защищённый от большинства известных человеческой цивилизации агрессивных физических и энергоинформационных воздействий извне. Кибмастер Катера по имени Клён отозвался почти сразу. В чём дело, Пага? Почему не отвечаешь? Ты запретил мне самостоятельно выходить на связь с тобой из базы центра. Хоть мне и непонятен смысл подобного приказа, но расчётное время твоего отсутствия давно превышено, и всё понимать не обязательно, Клён оборвал его в вакеде. К нему возвращалась его самоуверенность, успевшая войти в поговорку у коллег по работе. Клён не в курсе дел и подробно информировать о случившемся его не стоит. В курсе был Маус, а он по всем признакам сгорел. Если сейчас действовать правильно, можно легко выбраться из нынешнего неприятного положения и продолжить своё исследование прямо с того места, на котором его сегодня столь грубо прервали. Сколько времени я отсутствую? спросил он. С момента твоего выхода из корабля прошло 15 часов 57 минут по универсальному времени. ответил Кип. Пагаедва не преисполнила от удивления. На выбор места для проведения эксперимента ушло минут 40. Ещё 20 он потратил на установку оборудования, и начиная с этого момента, как и полагается добросовестному исследователю, чётко отмечал время начала любого своего действия. На поляне он провёл 2 часа 43 минуты. Потом появилась группа многоногих броненосов. числем в 23 особи, которую пага вычислил уже давно и наметил в качестве рабочего материала. Другими словами, выбрал в жертву на алтарь науки. В прямом смысле. Отстрел неповоротливых беззащитных животных из автоматической винтовки с мощной оптикой занял полторы минуты, и то лишь потому, что согласно своему замыслу, он должен был наносить смертельные но не приводящие к немедленному летальному исходу ранения. Прицеливаться приходилось тщательно. Беднягам предстояло как следует помучиться перед смертью. К необходимости именно таких действий Новакеде пришёл в результате предварительного анализа информации, собранной им по интересующему его вопросу. Он подстрелил десятого и решал, не хватит ли, как вдруг разом заревещали сигналы датчиков. Пага взглянул на индикаторы. Приборы будто сошли с ума. Пока он пытался разобраться с показаниями и понять, что же происходит, прошло от силы минут 5. Вот тут-то и пришлось прервать эксперимент в связи с появлением новых действующих лиц. Неизвестные науки и монстры выскочили из зарослей столь стремительно, что экспериментатору пришлось посвятить всё своё время и силы тому, чтобы его не сожрали в течение ближайших нескольких секунд. Пага прикинул, что отдыхает своё убежище в этих кустах около часа. Значит, кросс по лесу продолжался не 3 и не 4, а 11 часов. Неудивительно, что он чувствует себя так, будто попал в камнедробилку. И это значило, что до наступления ночи остаётся не так долго. Пага С тобой всё в порядке? Почему молчишь? На Вакеде вернулся к действительности. Всё в норме, не переживай. Ты вышел на связь через SOS-передатчик, сказал кибмастер. Что случилось? Какие будут указания? Слушай, Клён, мой секретарь отказал по неизвестным причинам. Кип костюма тоже, поэтому я немного заблудился. Пиликнул сигнал уведомления. Иван Вакеев взглянул на экран, на котором открылось окно навигатора. Катер был до смешного близко, меньше 3 км. Можно добраться за час или чуть больше. Он поднял голову, в его убежище стало заметно темнее. На широте, где он находился, вообще темнеет быстро. Значит, скоро в этом лесу даже собственную вытянутую руку не разглядишь. Шлем-то потерян. А вместе с ним потеряна возможность видеть в темноте. Есть, правда, фонарик. Пага попытался сесть на корточки и тут же повалился на землю, едва сдержав стон. Нет, идти прямо сейчас он не сможет. Но Вакеде попытался вспомнить, не попадалось ли на последнем отрезке его пути поляны достаточно большой для посадки корабля. Но не вспомнил ничего. Здесь даже просветы в сплошном массиве смыкающихся древесных крон это редкость, а поляны только там, где скальное основание материка выходит на поверхность, образуя каменистые проплешины, заросшие травой и редким кустарником, или где слой почвы слишком тонкий, чтобы удержать громадные деревья. Ничего не остаётся, как заночевать в лесу. И если приказать клёну лететь сюда и сажать катер прямо сквозь ветки, выбрав место, где они пореже и потоньше, существует опасность угробить и корабль, и надежду вернуться на базу, как ни в чём не бывало. Я приду утром, сказал Новакеди. Ты меня уже засёк? Да, тут же ответил Клён. Постараюсь выйти, как только рассветёт. Следи за моим движением и будь готов взлететь, как только я подойду. До встречи. Новакедис вернув антенну, засунул передатчик в карман. Достал свой стакан-котелок и щедрой рукой насыпав туда питательную смесь из контейнера, залил концентрат тоником. В быстро сгущающихся сумерках действовать приходилось уже почти на ощупь, но фонарик он зажигать постерёгся. Его недавние преследователи Или другие хищники могли бродить где-то поблизости, и привлекать их внимание было ни к чему. Если он от тех монстров днём едва ушёл, то какие шансы у него будут ночью? Нет, правильно сделал, что остался. Поев, он также на ощупь нашёл аптечку и, достав шприц, сделал себе укол стимулятора. Поможет быстрее восстановить силы, подумал и вытащил пенал с гипномином. которые в шутку называли ещё антисклерозными таблетками. Когда-то мимолётно увлёкшись экстримтуризмом, он прошёл краткий курс гипнообучения по выживанию в условиях необитаемых планет, но большинством знаний так никогда и не воспользовался. А внушённые знания и навыки, если их не применять на практике, забываются очень быстро. Гипномин поможет вспомнить. Нужно лишь чётко сформулировать для себя тему и сосредоточиться. Правда, голос будет на утро хрипеть. Странный побочный эффект у этих таблеток. Ну да ему тут не с кем разговаривать?